Глава сорок вторая. «Ведь он знал, что я его хотел о чем-то спросить», — подумал Данилов, лежа на своей гостиничной кровати. «Но, может быть, и то, что он принял меня и говорил всерьез с его стороны доблесть? Кого он желает видеть во мне? Кого подозревает?» Я пришел просителем, но вышло так, будто он... «Был бы заинтересован в моем приходе. Ведь что-то он искал во мне, на что-то надеялся, полагал даже, что я в силах его поддержать, не слишком надеялся, но какую-то мысль держал в себе, может, ждал от меня понимания его личности, ждал сочувствия, имел в этом нужду? А может быть, он просто был намерен показать самому себе, что он по-прежнему либерал», и не боится бродить в беседах по тонкому льду даже и с ущербной личностью. Шли дни, Данилова не тревожили. Он теперь обрадовался бы и Валентину Сергеевичу, если бы тот явился к нему с поручением доставить куда следует. Данилов и в буфете, встретив Валентина Сергеевича, унизился бы, спросил бы, не слышно ли, когда ему Данилову выйдет пора сгинуть, Но, видимо, слишком мелкой тварью был Валентин Сергеевич, чтобы кушать в мясных буфетах. А вот демон из аравийских пустынь, Уграэль, Данилову попадался часто. При первой их встрече мысли о Кармадоне помешали Данилову, так следует рассмотреть Уграэля. Теперь Уграэль ходил без капюшона, и Данилову был хорошо виден. Замечательным оказалось лицо Уграэля. Все его частности — нос, глаза, уши и прочее — действительно существовали сами по себе и могли меняться местами. Уграэль с охотой говорил о Москве, но Данилов его бесед не поддерживал. Порой в разговорах с Уграэлем он даже дерзил, но Уграэль ничего не замечал. «Данилову вообще хотелось теперь дерзить, не только дерзить, но и протестовать». Хотелось вытянуть нечто такое, что привело бы в бешенство его исследователей. Тогда бы они зашевелились и потребовали бы, наконец, его к ответу. Но чем вызвать скандал? Чем усугубить свою вину, чтобы такое учинить? Данилов не знал. И вдруг ему пришло на ум, а не слетать ли куда? Данилов прошел четвертый слой за самой хрустальной стены, все оглядывался. Нет, за ним не бежали, не ехали. Данилов открыл хрустальную дверцу, выбрался из девяти слоев, раскинул руки и полетел. Местами он переносился. Но вблизи светил планет позволял себе и пролетать, любовался видами и снова ощущал радость от собственного парения. Хорошо ему было. Данилов вспомнил, как Кеплер три с лишним века назад — пытаясь доказать гармонию Вселенной и выведя закон «Квадраты времени вращения планет вокруг Солнца относятся как кубы их средних расстояний от Солнца», посчитал, что существует музыкальная гармония планет, он даже выразил нотными знаками мелодии семи известных ему небесных тел. И сейчас Данилов на время согласился с Кеплером. Он и раньше порой соглашался с ним ради музыки. Теперь Данилов опустил себя в кеплеров вариант мира, и небесные тела, мимо которых он пролетал, зазвучали. Прежде Данилов любил слушать музыку планет Солнечной системы. Он хорошо знал мелодию каждой из них, знал их голоса, в особенности его волновал голос Марса, в нем не было рева воинственных труб, Напротив, тот голос был нежно-голубой. Теперь Данилову не все мелодии нравились. Правда, стараясь быть объективным, он говорил себе, что сразу и на лету он может что-то и не понять, и надо эти мелодии послушать еще раз. Возможно, тогда он их примет и полюбит. Однако, вспомнил он, парение его во Вселенной вряд ли могло повториться. Тут же мелодии планеты светил стали казаться Данилову печальными, а то и трагическими. Вселенная словно бы прощалась с ним. «Нет, глупость», — строго сказал тебе Данилов. — «мелодии они меняют редко, только при катаклизмах. Не станут же они звучат иначе из-за какого-то пролетающего мимо них альтиста. Надо слушать их музыку такой, какая она есть, коли дарована возможность, а не придумывать ее». Ликующе проявела расплавленным голосом молодая звезда унеслась куда-то точно к силофонами прозвенела стая метеоритов и ее утянуло многое слышал данилов словно якорная цепь скрипела сострадая самой себе оранжевая планета напомнив данилову ритм тарантеллы вращалась планета поменьше были и земные звуки были и звуки какие данилов Слышал впервые, в иных мелодиях или в простых музыкальных темах угадывались Данилову бури, предчувствие катастроф и взрывов, тоска, не себя материи. В иных была радость, была любовь, был разум. Какие голоса, думал Данилов, какие звуки! Он залетел в небольшой мир со звездой, похожей на Солнце, и с пятью живыми планетами. Решил, а не остановиться ли здесь? И... Остановился. Выбрал в вакууме место, показавшееся ему выгодным в акустическом отношении, тут и улегся. Позу принял приятную, даже беззаботную, руки положил под голову, закрыл глаза, слушал. Для него будто бы играл фикстет. Естественно, не тот, в каком Данилов привык выступать в концертах. Земного в не было — Однако что-то и было. Голос светила звучал ярче и сильнее других голосов, с чувством превосходства и даже власти над ними, и все же не отделял себя от них. Все планеты вели свои мелодии, но в каждой из них звучали по-особенному темы звезды, как бы рассыпанные или раздаренные ею. И передавали они, так показалось Данилову, отчасти даже гордые настроение шести небесных тел. «Мы одно, мы одно во Вселенной». Данилов привыкал к здешней музыке и способам ее выражения. Она все больше и больше нравилась ему. «Что это?» — удивился Данилов. Голос третий светила планеты, пульт номер четыре поначалу ничем не напоминавшие земные звуки, вдруг изменился, и в нем, внутри него, как одной из составляющих, возникло звучание альта. «Да, альта!» Данилов ошибиться не мог, теперь музыка еще сильнее трогала его. «О, если б навеки так было!» Тут Данилов очнулся. «Да что-то я разлегся! Они же меня сейчас схватятся «На что было пугаться? Ведь он именно и желал, чтобы его хватились!» Мог бы здесь, слушая музыку, ожидать, когда его хвалятся и призовут, однако нетерпение погнало его обратно.